Глава двенадцатая На ужин мы вернулись в клуб «Ночное небо». К вечеру состав гостей поменялся, и их стало намного больше. Все снова были в масках. Теперь я надела узкое платье из черного шелка до колен, без рукавов, но с необычной драпировкой и замысловатым декольте. Платье было более строгим, чем предыдущее, классический коктейльный вариант. Его дополнили черные челки со стрелкой. Может, несколько пошло, но они невероятно подходили к платью знаешь а вот эта модель мне очень нравится заметил марк я не видел ее в салоне ее там не было потому что татьяна васильевна посчитала платье скучным очень красивый вырез похож на сердце черное сердце роковой женщины слушай а хорошо звучит правда да модель для женщины вамп рассмеялась я сюда бы подошел крупный кулон с гранатом и россыпь черного агата марк кончиками пальцев задумчиво коснулся края выреза на плече или колье-шейник. Его пальцы как бы невзначай скользнули ниже, замерли на ключице, но тоже с красными и черными камнями. Рубины были бы идеальны. Так, руку убери, буркнула я. Руку он не убрал. Зачем? Я просто размышляю. О моих украшениях и о твоем платье. Ты в нем не похожа на холодную рыбу. Усмехнулся Марк и посмотрел мне в глаза. В его взгляде снова вспыхнул завущий огонек, Откровенный, порочный, но такой манящий. Я сбросила его руку. «Размышляй на расстоянии». «Недотрога», — «Не протянул Полонский. «Принципиальная недотрога». Я пригубила вина. «Пожалуй, не стоит быть такой строгой. Мне оказывает внимание роскошный мужчина. Что я теряю? Да ничего. Изменить я теперь не могу. Мне просто некому. Егор в прошлом». Так чего я уперлась? Можно расслабиться, великолепно провести вечер и потом забыть об этом навсегда. Или помнить о приятно проведенном времени всю жизнь. Я мотнула головой, отгоняя ненужные мысли. Видимо, это вино туманит мне разум. Позволь пригласить тебя на танец. вкрачивый баритон вернул меня к действительности. Позволяю. Тоном милостивой королевы ответила я. Полонский так замечательно танцует. Вот пусть и доставит мне удовольствие в этом. Она больше может не рассчитывать. Мы вышли на танцпол. Полоски плотно сжал мою руку. Легко развернул меня, и я практически оказалась в его объятиях. «Отдыхай и ни о чем не думай», — голосом змеи искусителя прошептал он. «Завтра у тебя продолжатся трудовые будни, так что пользуйся моментом. Просто отдыхай». От него пахло терпким парфюмом, нотки хвойного леса, аромат морского прибоя. Голова приятно кружилась, а все благоразумные мысли разбегались от меня в разные стороны. Зато накатил какой-то кураж, и я начала получать безумное удовольствие от танца или от того, что рядом со мной Марк, самоуверенный негодяй и очаровательный мужчина. Танцевали долго. Мне нравилось, как Полонский обнимал меня. Это же всего лишь танец. Потом Марк пригласил меня еще раз и еще раз, и весь вечер я танцевала с ним. Перевалила за полночь. Не пора было возвращаться домой. Золушки завтра снова на работу и неплохо бы выспаться. Но уходить не хотелось. Я больше никогда не попаду в этот волшебный мир. Мир страстей, порока, азарта и безумной роскоши. Гостей стало еще больше. Ночная жизнь клуба только начиналась. Женщины в потрясающих туалетах, солидные мужчины. Видимо, они могут позволить себе завтра спать до полудня, а я не могу. И мне утром предстоит не слишком приятное общение с Татьяной Васильевной. Не знаю, как она отреагирует на мое желание уволиться. Егор не позвонил, не посчитал нужным узнать, добралась ли я до дома. Ему теперь до меня нет дела. Да и мне он уже не нужен. И его извинения тоже. Марк заказал мне коктейль. Официант принес не бокал, а произведение искусства. Дольки экзотических фруктов плавали в красном вине. Ледяная крошка на дне. На краю большого бокала алая роза в сахарной глазури. Лёд и пламя. Фирменный коктейль нашего баристы. Заметил Марк. Тебе должно понравиться. Капелька кубинского рома придает пикантности. Я осторожно пригубила коктейль. Он был не слишком крепким, но необычайно вкусным. Ничего подобного я никогда не пробовала. Изумительно, призналась я. Не спеша допила коктейль. Мне пора, уже поздно. Соберу вещи и вызову такси. Я поднялась из-за стола. Не спеши, успеешь. Марк взял меня за руку и усадил обратно. Сам отвезу тебя. Я возвращаюсь в город и мне завтра тоже на работу. Поверь, я не только праздно провожу время в своем клубе, но еще и руковожу крупным предприятием. — Ладно, — кивнула я. — Так даже лучше. Почему не воспользоваться любезным предложением? Оно меня ни к чему не обижит. Полонский подозвал официанта и что-то сказал ему. — Тогда прощальный танец. Марк протянул мне руку. — Я заказал для нас музыку. — Танго. Я в замешательстве посмотрела на Марка. — Что-то не так? — скинул он брови. — Ты не любишь танго? — Очень люблю. Но я не умею его танцевать смутилась я значит я тебя научу он встал и подошел ко мне я поднялась ему навстречу тут нет ничего сложного просто прислушивайся к моим желаниям и не пытайся сопротивляться партнер не просто ведет он диктует свои условия марк подошел ко мне вплотную взял за руку властно требовательно закрой глаза и слушай музыку а все остальное предоставь мне мы заскользили по паркету я никогда не танцевала с закрытыми глазами Ощущение было необычным. Марк легко направлял меня, поворачивал, обнимал. Но это всего лишь танец. Ничего более. При последних аккордах он резко развернул меня, а прокинул я почти упала на пол. Но его руки крепко держали меня. Я открыла глаза. Марк вернул меня в вертикальное положение. «Понравилось?» — спросил он. «Да». Прошептала я. «Вот так бывает, когда доверяешь партнеру Во всем. Он на мгновение замер. «Увы». Это бывает крайне редко. Он поправил на мне маску. Осторожно, нежно. Его пальцы чуть дольше положенного задержались на моей щеке. Присутствующие одобрительно зааплодировали. Оказывается, мы танцевали вдвоем. Очевидно, у нас неплохо получилось. И все благодаря Марку, ведь я никогда до этого не танцевала танго. Мы вернулись к столику. На нем откуда-то появился букет алых роз. «Моя благодарность за приятный вечер», — кивнул на него Марк. «Надеюсь, его ты принять можешь». «Это не золото». «Могу», — кивнула я. «Красивые розы». Я села за столик в полоборота. все таки пора домой». Марк вынул одну розу из вазы. Упругий бутон на длинном стебле. Задумчиво коснулся им моего плеча. Медленно провел по вырезу платья ниже груди. «Перестань», — прошептала я. Остатки разума сопротивлялись странным желаниям. «Хорошо», — кивнул Марк. Он убрал розу с моей груди. Повертел в руке. Коснулся ею моей щиколотки, поднялся к колену. Бутон приятно щекотал кожу, возбуждал. Марк задержал цветок на колени и поднял его выше, краю платья. провел по бедру. «Ты уверена, что тебе сегодня стоит возвращаться домой?» Легкая усмешка тронула его губы. «Уверена». Я резко отбросила розу. Ее острые шипы вонзились в ладонь. Я невольно вскрикнула. Марк бросил розу на стол. «Укололась. Покажи». Он взял мою ладонь. На пальцах выступили капельки крови. «И зачем было это делать?» — спросил он. — Ведь тебе нравилось? Полонский достал из кармана батистовый платок, вытер кровь и осторожно замотал мне руку. — Удовольствие и боль ходят рядом. Просто не надо противиться своим желаниям, и все будет хорошо. Я молчала. Не могла понять, что со мной происходит. Мне не хотелось уходить от Марка. Но это было безумие. Ехали в город молча. Тихо играла музыка. Я держала в руках букет роз. Они источали тонкий аромат. Такой нежный, почти неуловимый как прикосновение Марка. Снова вспомнила о Егоре. Он так и не позвонил. Странно, но я уже не ждала его звонка. Поняла, что между нами все кончено. Я сильно ошиблась, Кривошееве. Спасибо Марку. Я убедилась, что мой парень — полное ничтожество. Хотя вряд ли за такое стоит благодарить. Темный город мелькал за окном. Людей на улицах уже не было. Очень поздно. А завтра рабочий день. «Здесь во двор», — подсказала я Полонскому. Одинокий фонарь горел над моим подъездом. «Я провожу тебя до квартиры». Марк помог мне выбраться из машины. «Маргинальный какой-то у тебя дом». «Да, незакрытый поселок в элитном районе», — усмехнулась я. «Зато центр. Я тут снимаю квартиру. В подъезде живут одни пенсионеры, они не буйные, так что провожать меня не надо. Сама дойду». Мы стояли у подъезда, я достала ключ. Марк взял меня за плечи. «Можно прощальный поцелуй? Думаю, я это заслужил». «Я замерла. А почему нет? Можно». Улыбнулась в темноту. Его горячие губы коснулись моих. Нежно, трепетно. И я ответила на поцелуй. «Ведь дальше наши пути разойдутся». Розы выскользнули из рук и упали на асфальт. Поцелуй длился долго. Голова приятно туманилась, и я уже была готова наделать глупостей. Но разум взял верх. Я отстранилась. Марк собрал розы и подал мне. «Спокойной ночи, недотрога. Ты многое потеряла, не оставшись со мной. Гордость не всегда хороша, поверь». «Прощайте, Марк Анатольевич. Я взяла розы. Интересный получился день. Отдельное спасибо за Егора. Открыли мне на него глаза. Только не всегда стоит влезать в чужие отношения. Я бы и сама поняла, кто он такой». «И потеряла бы время. Ну что ж, удачи тебе». Он развернулся и пошел к автомобилю. Я потянула тяжелую железную дверь и шагнула в полумрак подъезда.